Глава 33. Топология. Орли ждала Лэни у лифта на пятом самом нижнем из парковочных уровней гостиницы. Она успела уже переодеться в знакомую ему робу. Несмотря на распухшую и заклеенную пластырем губу, джинсы и короткая нейлоновая куртка придавали ей вид на завидный бодрый и компетентный. "На тебя страшно смотреть", сказала Орли. Потолок здесь был низкий, обитый для уменьшения шума чем-то грязно-желтым, вроде войлока. Призрачный свет, протянутых по потолку кусков биалюминесцентного провода, густая сладковатая вонь бензинового выхлопа. Ряды за рядами мелких японских автомобильчиков, чистеньких, как посуда у хорошей хозяйки, влажно поблескивающих, как яркие обсосанные леденцы. Похоже, Емадзаки считает это очень срочным, сказал Лэни. "Да", кивнула Арли. "Нужно сделать всё прямо сейчас. Мы не знаем, сколько потребуется времени, чтобы обеспечить второй заход". "Нужно так нужно, сделаем. Тебе с твоим таким видом вообще не стоило бы ходить". То ли в подтверждение, то ли в опровержение её слов, Лэни пошёл, заметно покачиваясь вперёд. Блэквел отвёз его в Империал Прочёсывательная команда ничего не обнаружила. Нам сюда. Они шли вдоль ровного строя хирургически чистых облицовочных решёток и бамперов. Зелёный минивэн стоял носом к стене, с Настиш распахнутыми дверями. Небольшой пятачок вокруг него был обнесён оранжевым пластиковым барьером и заставлен аппаратурными модулями. Шеннон, рыжий техник, возился с каким-то чёрно-красным кубом. Экспресница. Шеннн засунул руку внутрь кожуха и что-то там нашаривал. Прокладка полетела. Садись, герой, сюда, орли указала на переднее пассажирское сиденье. Оно откидывается. А вот этого лучше не надо, сказал Лэни, забираясь в машину. Потом ты меня не разбудишь. За спиной девушки появился Ямадзаки. Лэни-сан, вы войдёте в те же данные по ЛУРЭС? что и прежде, но теперь у вас будет параллельно доступ к базе данных по деятельности фэн-клубов. Глубина — дополнительное измерение. Оно обеспечит необходимую вам степень персонализации. Параллакс — так это называется. «Возгляни», — сказал Орли, подавая ему очки. «А не получится, так и хрен с ним». Ямадзаки поморщился и часто заморгал. «Так или не так?» Потом мы покажем тебя гостиничному коновалу». Лэйни надел очки и откинулся затылком на подголовник. Ничего. Он закрыл глаза. Услышал легкий щелчок включенного питания. Открыл глаза и увидел те же самые массивы данных, что и утром в Акихабаре. Тоскливые, строго и однообразно упорядоченные. Безликие. А теперь фэн-клуб. сказал голос орли. И тут же тусклые безжизненные массивы стали прозрачными, раскрылись в глубину умами помрачительными хитросплетениями. Тут что-то начал Лэни, затем он вновь оказался в той с огромными кафельными печками стокгольмской квартире. Но теперь это было жилище, а не просто скопище тысяч скрупулёзно табулированных фактоидов. За узкими су людяными окошками, кованые печной дверцы плясали языки пламени. Зажжённые свечи, дощатый пол, каждая половица шириной в мужские плечи, застелен старыми мягких тонов коврами. Что-то неподконтрольное лени переместило его в соседнюю комнату, мимо кожаного дивана с ворохом маленьких ковриков к узкому высокому окну. В просвете полураздвинутых гордин, запокрытым по краям измразью стеклом, густая тьма и мерное падение больших, словно ножницами вырезанных снежинок. — Что-нибудь получается? — орли, как с другого конца земли. Лейни не ответил, пассивно наблюдая, как его разворачивают и ведут по главному коридору. По пути он взглянул в высокое овальное зеркало и не увидел своего отражения. И сразу вспомнился приют, сидеромы с бродилками, заколдованный и замки, космический корабль покинутой команды из-за кошмарной внеземной заразы. Клик туда, клик сюда. Он всегда остро ощущал, что так и не нашёл некоего главного чуда, той вещи, которая оправдала бы все эти поиски. Потому что её там и не было. Пришёл он в конце концов, решил и утратил всякий интерес. к этим играм. Но здесь, клик в спальню было главное чудо. Рей Тоэй, откинувшись на подушке в белопенном море кружев тонкого хлопка. Вы были сегодня нашим гостем, сказала Идору. Я не имела возможности побеседовать с вами. Очень жаль. И кончилось всё плохо. Вы были ранены. Лэни смотрел на неё, в ожидании горных троп и колокольчиков, но ничего такого не появилось. И тогда он вспомнил слова Ямадзаки насчет полосы пропускания. «Острый приступ боли в Баку. Откуда вы это знаете? Что я был ранен?» Предварительный доклад охранной службы Лорес. Техник Пол Шеннон утверждает, что вы, судя по вашему виду, пострадали в драке. «Почему вы здесь?» Лень забеспокоилась Арли. Ты там как? В порядке? Моя находка, сказала Идору. Восхитительная квартира, правда? Жаль, что он так ни разу и не бывал в ней по завершении реставрации. Фактически никогда не бывал. Но это ведь бывали, да? Думаю, потому я её и нашла. Ослепительная улыбка, ослепительная красота, парящая в облаках белизны. там в западном мире он так и не смог её толком рассмотреть. Я входил в неё раньше, сказал Лэйн. Но тогда она смотрелась иначе. А теперь она сформировалась, да? Стала гораздо лучше, потому что один из реставраторов, перебиравших камины, делал снимки и подробные записи. Не для отчёта, просто для себя и своих друзей. Но в результате вы можете увидеть, что у них получилось. Эти данные попали в распоряжение фан-клуба. Она взглянула на единственный в комнате источник света, тонкую с синими и кремовыми горизонтальными полосками восковую свечу в подсвечнике из полированной бронзы. Рядом с подсвечником на прикроватном столике лежали апельсины и книга. Здесь я чувствую себя как-то ближе к нему. О лично я почувствую себя ближе к нему. Если вы сопроводите меня наружу. На улицу? Там же снег идёт. Я совсем не уверена, что здесь есть улица. В общий массив данных, пожалуйста, чтобы я мог вернуться к своей работе. Лэни роли тронули его за плечо. С кем он-то ты разговариваешь? С Идару. А в узловом проявлении? Емадзаки. Нет. Она проникла сюда, в данные, не знаю уж как. Расположилась в модели его стокгольмской квартиры. Говорит, что это я проложил ей путь. Потом я попросил ее вернуть меня сюда. «Куда?» — Орли. «Туда, где я смогу что-нибудь видеть», — ответил Лейни, глядя на причудливо заросшие ущелья. На побеги и ветвления, сходные с Реал-3-7-2 в ноутбуке Орли, но живые. Без этой абстрактной сухости сплошь покрытой мхом примечаний. Ямадзаки был прав. Фэновский материал — это то, чего нам не хватало. Из прошлого голос Жерара де Луврие, убеждающий его не концентрировать внимание. «То, что вы делаете, противоположно концентрации, но мы научим вас направлять эту неконцентрацию». отдаться течению, влиться в поток подружек, лучших подружек и бывших подружек. Отчётов о появлении Резы или Ло с той или иной женщиной в том или ином месте. Каждый отчёт расцвечен в меру важности, придаваемой данному конкретному эпизоду данной конкретной наблюдательницей. И вот здесь самое необычное, своеобразное то, как вырисовываются эти двое. нормальные во всех проявлениях люди и более того масса подробностей из зафиксированных с фанатичной исчерпывающей точностью и каждый раз они наклеены на пустой схематичный каркас известности здесь лей не видел известность и не как тонкую субстанцию из теоретических построений кэти а как некое парадоксальное качество изначально присущее субстанции мира Количество информации, собранной здесь поклонницами группы, многожды превышало всё, созданное когда-либо самой этой группой. А вот моя любимая, сказала где-то Идору, и Лэни увидел, как Рэс поднимается на низенькую эстраду переполненного клуба. Господствующий цвет красный, вроде арбузной мякоти, но куда насыщеннее корейская психоделика. Это именно то, что мы с ним чувствуем. Ресс взял микрофон и начал говорить о новых образах бытия, о какой-то алхимической свадьбе. А где-то вдали, рука Орли на его плече, ее встревоженный голос. «Лэнни, извини, но ты нам срочно нужен. Здесь мистер Куваяма».